«Я поговорю с ней, но есть одна вещь, о которой я не хочу спрашивать Мэрилин, боясь ее этим расстроить», — осторожно сказала Уиллоу. «Ее дочь много времени проводила в этом доме». «Она никогда не появлялась тут», — сказала Пэтти, не заметив ничего странного в целенаправленных вопросах Уиллоу или настороженной реакции Сьюза. Глория... не любила детей, и сама мысль о Саре вызывала у нее раздражение. Мэрилин надеялась, что со временем все изменится в отношении Глории к ее дочери, но она не осмеливалась привести сюда ребенка без разрешения. Хотя однажды она была здесь, вспомнила Сюзан, сразу после того, как я начала работать в этом доме. Глория была в гневе, увидев девочку. Это было самое отвратительное зрелище, какое я когда-либо наблюдала. Сара зашла после полудня, чтобы повидать свою мать по какому-то срочному делу, вернувшись из школы. Глория находилась в холле, когда она промелькнула через дверь, ведущую из сада. Я была в ужасе от непристойной брани гулко разносившейся по всему дому. Глория бронилась, как уличная женщина, не владея собой. Сара разразилась горькими слезами, потом дверь захлопнулась, и это было все, что я слышала. Мэрилин казалась подавленной, когда я ее увидела, но она впоследствии не упоминала об этом позоре, ну и я тоже. У вас хорошие отношения с Мэрилин? Спросила Уиллоу, ожидая, кто из секретарей ей ответит. Вполне хорошие, ответила Петти. Но я не думаю, что их можно назвать дружескими. Мы старались не подводить друг друга, когда Глория была не в настроении. Как трогательно, сказала Уиллоу с оттенком искренности. Петти благодарно улыбнулась ей и, похоже, несколько успокоилась. А миссис Гай, она всегда вела себя как соглядатой Глории, отрезала Сюзан. Они были неразлучными приятельницами, понимаете, если одна из нас опаздывала утром хоть на несколько минут. Миссис Гай тут же мчалась доложить о нашем проступке Глории. Возможно, Глория не всегда знала, что вы здесь находитесь. Так оно и было. Мы обычно пользовались дверью в цоколе, а не верхней, когда приходили и выходили. Я никогда не появлялась в ее комнате, пока она не звонила мне, чтобы я поднялась с почты. А ты, Петти? Глория никогда не вызывала меня раньше десяти. хотя я всегда была на посту уже в девять. — А кто впускал вас? — У меня был ключ, — с гордостью сказала Петти. Уиллоу грустно улыбнулась, вновь оглядев сумрачное помещение с его серым вытертым ковром и старыми зелеными ящиками картотеки. — Какой разительный контраст с тем великолепием, который царит наверху! — возмутилась Уиллоу. Глория предстала в воображении Уиллоу, актриса, игравшей роль Марии Антуанетты, которая по своему усмотрению распоряжалась покорными ей санкюлотами. «Да, сравнение не в пользу наших апартаментов», — холодно сказала Сюзан. Но подобные контрасты тешили ее непомерные тщеслами. «Вы были очень откровенны», — честно сказала Уиллоу обеим девушкам. «Надеюсь, что да». Сюзан снова была главной, отвечавшей за обеих. Она повела своими удивительными плечами. «Ненавижу появление лицемерного уважения к любому только потому, что он мертв». «Я тоже», — смущенно сказала Петти, — «это было бы непростительной ложью делать вид, что мы любили Глорию, только потому что нам больше не придется страдать от ее характера». «Но никто пока не лицемерил и не лгал», — возразила Уиллоу. «За исключением, возможно, мистера Джеральда Примптона. Вы его знаете?» «О да», — сказала Пэтти, открыто улыбнувшись. «Он часто приходил к обеду, даже в последнее время, когда Глорию почти никто не посещал». «Правда? А когда он приходил в последний раз?» Пэтти достала толстый дневник и перелистала его. Во вторник, перед Рождеством, я помню, он принес ей подарок, очень красиво обернутый в серебряную бумагу, перевязанный золотыми лентами, и остался к обеду. Я думаю, отмечалось какое-то событие, потому что Глория заказала шампанское.